Глава 20. Айрис. 16.00. Среда. 19 ноября 2014 года. Айрис окинула взглядом опустевшее кафе, из которого только что в спешке вышел Марк, и достала из своей сумочки блокнот. В нём она записала имя Джейн Треллис, а рядом сделала пометку «Акушерка, родильное отделение, больница Святого Дунстона». Было несложно найти ее фотографию на сайте больницы. На вид ей было, как показалось Айрис, около 25. На снимке она широко улыбалась, а кончики ее волос были окрашены в розовый. У нее зазвонил телефон. На экране, к ужасу Айрис, высветился номер Майлза. Ей нужно было рассказать Майлзу о том, что Джессика приходилась ей сестрой. Но чем больше проходило времени, тем казалось труднее ей было в этом признаться. У Айрис по-прежнему был шанс выйти из сложившейся по её же вине непростой ситуации. Теперь благодаря Марку. У неё было имя Джейн Трелис. Оставалось только найти её. Наступает вечер. и у молодой матери, сбежавшей с новорожденным ребенком, остается все меньше надежды. Никто не видел Джессику Роберс или ее дочь Элизабет с тех пор, как они покинули родивное отделение больницы Святого Дунстона в Чичестере в 8 часов утра. Айрис подняла глаза на маленький телевизор в углу кофейни и не смогла оторвать взгляд от снимков, на которых Джессика выходила со своей новорождённой дочерью на улицу промозглым ноябрьским утром. У неё снова зазвонил телефон, и когда высветился незнакомый ей местный номер, она взяла трубку. «Алло, это Айрис Уотерхаус?» «Да, а кто это?» — спросила Айрис. «Меня зовут Хелен Тейт». «Я звоню вам из Государственного архива». «Ох, здравствуйте», — кивнула Айрис, слегка растерявшись. «Мы только что связались с коронером в связи с вашим запросом по расследованию убийства и самоубийства Гарриет и Джейкоба Уотерхаус в ноябре 1960 года. Поскольку вы являетесь родственницей погибших, ваш запрос на доступ к данным был одобрен». И если вы хотите ознакомиться с заключениями, в данный момент вы можете их найти в нашем офисе в Чичестере. Вам понадобится лишь предъявить удостоверение личности. Это отлично, спасибо. А во сколько они сегодня закрываются? Они открыты до пяти. У вас остается примерно один час. Не забудьте взять с собой удостоверение личности. Хорошо, спасибо. Чтобы всё прошло так, как она хотела, ей пришлось бы выкроить час, чтобы съездить в архив и сделать ксерокопии документов. Айрис попыталась собраться с мыслями. Ей было неизвестно, была ли та роковая ночь 1960 года как-то связана с исчезновением Джесси, но интуиция подсказывала ей, что прошлое снова давало о себе знать. Учитывая, что Джесси в течение года почти не общалась с их матерью, Айрис могла с уверенностью сделать вывод, что только какой-то конкретный вопрос мог вынудить её прийти к ней. Ребекка не хотела поднимать тему произошедшего той ночью. Она всегда закрывалась в себе, как бы Айрис не пыталась. Стало быть, искать эту связь предстояло ей одной. Айрис набрала СМС-сообщение Майлзу. Удалось найти имя акушерки Джессики, Джейн Трелис, больница святого Дунстона, Чичестер. Ни телефона, ни адреса. Можете помочь? Прикрепляю фото с сайта больницы. Займусь проверкой данных о прошлом Джессике. Позвоню, как освобожусь». Не прошло и минуты, как Майлз прислал ответ. «Отлично, дам знать, как только мы узнаем что-нибудь. Хорошая работа». Поездка в государственный архив была долгой. Проливной дождь затруднял движение на дорогах. Уже начинался час пик. когда такси остановилось у здания офиса, была уже почти половина пятого. «Здравствуйте, меня зовут Айрис Уотерхаус», представилась она женщине в приемной. Та осмотрела потрепанную и промокшую Айрис с ног до головы, а потом бросила взгляд на часы. «Боюсь, вам нужно зарегистрироваться, а сотрудникам потребуется время, чтобы найти нужные вам документы. У вас будет довольно мало времени, чтобы их изучить. Мы закрываемся через полчаса». «Почему бы вам не прийти завтра? К сожалению, это невозможно. Я работаю в Лондоне, и завтра у меня довольно тяжёлый день. Мне нужно заключение по расследованию убийства и самоубийства Гарриет и Джейкоба Уотерхаус в 1960 году». «Ясно», — медленно произнесла женщина с неодобрительным видом человека, который никуда не торопится. «Что ж, заполните пока эту форму, а я пока попрошу найти нужный вам документ». «Большое спасибо», — поблагодарила её Айрис и постаралась улыбнуться. Она достала из сумочки ручку и, изображая полную сосредоточенность, наклонилась над формой так низко, что её волосы коснулись бумаги, в то время как сама она внимательно слушала каждое слово сотрудницы. «К счастью, документы уже здесь», — доложила женщина спустя минуту. «Из офиса коронера написали и предупредили, что вы в пути». «Замечательно». «Мы закончили?» — уточнила Айрис, подписав форму и направляясь к двери. «Мне нужно выдать вам карточку», — коротко возразила та, «и вам нужно зарегистрироваться. И еще, если вы хотите сделать копии документов, вам понадобится разрешение, а это стоит 20 фунтов в день». Прежде чем Айрис, наконец, смогла сесть за изучение документов по расследованию смерти ее бабушки и дедушки, Её заставили заполнить столько регистрационных бланков ради получения этой ламинированной карточки, что ей бы хватило и на всю жизнь. Оставалось ровно 20 минут до закрытия. Она глубоко вздохнула, опустила взгляд на светло-голубую папку, перевязанную как праздничная посылка грубой белой лентой, и осознала, что у неё дрожат руки. Несмотря на её отчаянное стремление добраться до этого документа, Теперь материалы допросов, которых подробно описывались события ночи, 18 ноября 1960 года, казались ей ящиком Пандоры. Эта папка не была толстой, но она чувствовала на её страницах тяжесть прошлого своей матери, прошлого, которым Ребека никогда с ней не делилась. Уединившись в тихой просторной комнате, Она провела рукой по обложке и испытала то же чувство, что и в тот дождливый день, когда она, ещё четырнадцатилетняя летняя девочка, нашла, разбирая на чердаке родного дома, коробки с книгами, маленький альбом с вырезками из газет. Тогда у неё не было сомнений, она чувствовала всю его важность и понимала, что родители были сами виноваты, оставив его там, где она могла бы его обнаружить. Она знала, что её бабушка с дедушкой умерли, когда её мама была ещё ребёнком, что её дед, Джейкоб Уатерхаус, был жестоким человеком, который убил свою жену, а затем и себя. Но чего она не знала, пока не обнаружила альбом «Сидя в одиночестве на пыльном чердаке», так это того, что её мама, которой тогда было 13, была в момент их смерти дома. После всех этих лет, когда ей не разрешалось задавать вопросы о родителях матери, а отец бросал на неё тяжёлые взгляды за обеденным столом, если речь заходила об этом, чтение первой статьи, выцветшей до светло-серого цвета и датированной ноябрем 1960 года, было, несмотря на весь ужас истории, почти облегчением. Сколько она себя помнила, Айрис знала, что их семья отличалась от других. Её мать нельзя было увидеть ни у школьных ворот в конце учебного дня, ни на школьных рождественских сценках, ни на собраниях. Айрис была знакома только такая жизнь, и в какой-то момент она просто смирилась с этим. потому что её дружелюбный, терпеливый и весёлый отец всегда был рад восполнить этот пробел, давая ей почувствовать себя особенной, понимающей и доброй. «Она спасает людям жизни, Айрис», — говорил он, «и, поддерживая её, мы поддерживаем и их семьи тоже». Её отца было достаточно, более чем достаточно. Со временем ей стало жаль других девочек, матери которых всё время суетились вокруг них, и душили их опекой в подростковом возрасте, что, в конце концов, заканчивалось серьёзными ссорами. У Айрис же в жизни была свобода и независимость, и со временем она научилась это ценить. Они с отцом жили вместе, были всем миром друг для друга, пока он вдруг не умер от рака, когда ей было 23. Тогда ей с матерью пришлось бороться с трудностями уже без него. и они справились, разделив друг с другом горе, душевную боль и все свои секреты. Все, кроме одного, той самой ночи в ноябре 1960 -го года, которую мать наотрез отказывалась обсуждать и описание которой Айрис держала сейчас в руках. Айрис ощутила острый укол вины, она готовилась узнать все тайны прошлого её матери, хотя и знала, что та была бы против. Однако мысль о Джесси и её девочке не оставляла ей выбора. Она замерла на мгновение, прежде чем открыть картонную папку и прочесть заглавие. Наверху страницы жирным шрифтом было напечатано «Западный Сассекс», «Коронеру», «Полицейский отчёт о смерти». Ниже прилагалось несколько таблиц с вопросами и ответы, набранные без всякого сомнения на старенькой печатной машинке. Айрис представила себе, как полицейский бил двумя указательными пальцами по клавишам. Она медленно пробежалась глазами по первой странице, с трудом знакомясь с последними событиями жизни своего деда. Фио, возраст, род деятельности и адрес покойного. Джейкоб Роберт пятьдесят 53 года, ветеран войны, коттедж Сивью, деревня Уитеринг-Бэй, Западный Сассекс. Время, день и час, и место, где покойный умер, либо был найден мертвым, или при смерти. Коттедж Сивью, деревня Уотеринг Бэй, ноль один десять, субботу девятнадцатого 19 ноября тысяча девятьсот шестьдесятого года, найден мертвым. Каково заключение медицинского эксперта о природе болезни и причине смерти? Огнестрельная рана в висок. Если перед смертью имелись какие-либо известные заболевания или травмы, укажите, если возможно, их характер и продолжительность. Хронический военный невроз госпитализирован в психиатрическую больницу Гринуэйс в январе 1948 года, выписан в апреле 1953 года. Укажите предполагаемую причину смерти, если она известна или уточняется, и обстоятельства, связанные с ней. Звонок поступил от мисс Ребекки Уотерхаус, 13 лет, дочери Гарриет и Джейкоба Уотерхауса. В 01.30 в субботу 19 ноября 1960 года с просьбой вызвать скорую помощь для ее матери Гарриет Уотерхаус и ее отца Джейкоба Уотерхауса. Прибыв в дом, я обнаружил мисс Ребекку Уотерхаус, которая находилась в крайне тяжёлом душевном состоянии, в гостиной рядом с её матерью. На другой стороне комнаты лежало тело с огнестрельным ранением в голову, которое, как я теперь знаю, принадлежало Джейкобу Уотерхаусу. Факт его смерти был очевиден. Я осмотрел миссис Уотерхаус. Она дышала, но крайне тяжело. На шее и лице наблюдались большие ушибы. Левый глаз сильно кровоточил. Она сказала мне, что её муж застрелился, после чего потеряла сознание и перестала дышать. Я попытался сделать миссис Уотерхаус искусственное дыхание. Вскоре после этого приехала бригада скорой помощи и констатировала смерть Гарриет Уотерхаус и Джейкоба Уотерхауса. На полу рядом с правой рукой Джейкоба Уотерхауса лежал маленький пистолет Люгера, забранный мной в качестве улики. Айрис откинулась на кресло и закрыла глаза. Она могла представить, как щёлкали клавиши печатной машинки, когда полицейский заполнял в полицейском участке тот бланк, который она сейчас держала в руке. «Я обнаружил мисс Ребекку Уотерхаус, которая находилась в крайне тяжёлом душевном состоянии, в гостиной рядом с её матерью». Айрис попыталась собрать воедино картину того, что происходило после смерти Гарриет и Джейкоба. Что случилось с её матерью? Утешил ли её полицейский, забрал ли из комнаты, где её родители умерли жестокой, насильственной смертью? Посадил ли в полицейскую машину и отвёз в участок? Она знала, что её мать жила с Харви и Тедом Робертсами. До поступления в медицинский университет Но, скорее всего, её поселили к ним не сразу. У Айрис навернулись слёзы на глаза при мысли о том, как Ребекка, будучи ещё совсем ребёнком, беспомощно сидела рядом со своей умирающей матерью. Она подняла глаза на часы. 12 минут до закрытия она перелистнула страницу. Полицейский округ Восточного Сассекса. Показания зафиксированы в полицейском участке Чичестера, Время 06.00. Дата. Суббота, 19 ноября 1960 года. Фио. Мисс Ребекка Уотерхаус. Адрес. Коттедж Сивью, деревня Уитеринг бэй Западный Сассекс. Род деятельности не указан. Возраст 13 лет. Мой отец Джейкоб Уотерхаус стал жить со мной и моей матерью Гарриет Уотерхаус, когда мне было 5 лет. До этого мы жили в домике у моря вдвоём с мамой. Я не видела его до этого, потому что он был госпитализирован в психиатрическую лечебницу Гринуэйс для лечения военного невроза, когда я родилась 8 января 1947 года. У него был ужасный характер. Он страдал от воспоминаний о войне, часто кричал во сне. Временами он впадал в уныние, ревновал мою мать и часто её бил. Она обращалась в полицию, боялась за свою жизнь, но там ей не смогли помочь. «В этот вечер между моими родителями произошла ссора, потому что мы должны были уехать из Сивью на следующий день. Но ни моя мать, ни я этого не хотели. Отец был зол, потому что я прогуляла школу и поехала на автобусе к Харви Робертсу на ферму в больнице Гринуэйс. Это в Чичестере. Он там работает». В ту ночь начался шторм. Я уже легла спать, и мне послышалось, что кто-то стучится и входит в дом. Крики отца становились всё громче, и я услышала вопли матери. Когда мой отец зол, мне обычно слишком страшно спускаться к ним, но когда я услышала выстрел, я тут же побежала вниз. Моя мать лежала на полу в гостиной, её лицо сильно опухло, из уха и глаза текла кровь. Я позвонила в полицию и осталась с ней. Через несколько минут она умерла. Я боялась подойти к отцу. Я понимала, что он был мёртв. В доме никого не было. Возможно, мне всё послышалось из-за того, что поднялся сильный ветер, стоял свист, и ветви деревьев стучали в двери и окна. Выше приведённые показания были сделаны в присутствии детектива-инспектора Гипса. «Мы закрываемся через 10 минут. Просто хотела вас предупредить». В комнате появилась работница архива, и Арис вздрогнула от неожиданности. Она сделала фото показаний матери и перелистнула страницу, когда снова зазвонил телефон. На экране высветилось: "Мама, моб. Как у тебя успехи?" Арис набрала ответ: "Хорошо, смогла узнать имя акушерки, которая ухаживала за Джесси. Начальник сейчас ищет её адрес. Надеюсь, смогу скоро с ней поговорить." «Буду держать тебя в курсе». На экране высветились три точки, пока её мать подбирала слова, а затем она прочитала «Хорошо, спасибо, Айрис». Айрис посмотрела на часы. Восемь минут до закрытия. Совет графства западного Сассекса. Психиатрическая лечебница Гринвейс. Чичестер. Западный Сассекс. 22 ноября 1960 года.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 И в это время ему назначались инсулинотерапия, электрошоковая терапия и ряд видов эрготерапии, включая рисуночную терапию, которая, по его мнению, оказалась для него весьма полезной. Джейкоб Уотерхаус был помещен в отделение с первичным диагнозом «острое невротическое расстройство» или «военный невроз», и ему пришлось принимать сильные дозы карбоната лития. Электрошоковая терапия – позволило механически уменьшить подавленность мистера Уотерхауса, и через год он смог покинуть закрытую палату и провёл остаток своего пребывания в открытой палате. В течение этого времени он мог отправляться на прогулки продолжительностью в полдня или один день, прежде чем вернуться в безопасность своей палаты. Последний год своего пребывания в лечебнице перед официальной выпиской он несколько раз возвращался домой на выходные, на неделю или две. У его жены Гарриет Уотерхаус дома была маленькая дочь, поэтому мы хотели быть уверены, что после окончательной выписки у мистера и миссис Уотерхаус будет всецелая поддержка со стороны общества. После возвращения мистера Уотерхауса домой, поначалу качество его жизни оставалось удовлетворительным. Но со временем к нему вернулись те же симптомы. Во время консультации в Гринуэйс миссис Уотерхаус призналась мне, что ей становилось всё труднее справляться с ухудшениями в его состоянии и вспышками агрессии. На консультации в июне этого года я обнаружил, что мистер Уотерхаус страдает от острой депрессии, вследствие которой он предпринял попытку самоубийства. Во время пребывания в Гринуэйс он попытался покончить с собой и в приступах депрессии сообщал мне, что жизнь не стоит того, чтобы жить. Я ознакомился с мнением врачей, которые осматривали покойного в больнице Святого Дунстона, и я согласен с их заключением о том, что смерть Джейкоба Уотерхауса наступила в результате огнестрельного ранения в правый висок которое он нанес себе сам. Подпись: доктор Филип Хантер. Айрис сделала фото письма доктора Хантера и, зная, что у нее нет времени обдумывать прочитанное, перелистнула страницу.